Глава 18. «Собачка, собачка, милая, отойди от двери!» ворковала Анна Петровна, медленно поднимаясь по ступенькам. Вообще-то у нее еще было ого-го сколько сил. Просто сейчас она тащила по лестнице огромную сумку на колесиках, полную овощей, привезенных с дачи. Лифт, зараза, встал тремя этажами ниже. Распахнулись двери, и голос дежурного просипел сквозь динамик, что дальше лифт не пойдет. Потому что что-то там случилось с энергоподачей. Анна Петровна поспешила обрадоваться и даже поблагодарила пыльный динамик, хотя обратной связи точно не было. «Хорошо, что так, милая», – ворковала она, выкатывая из лифта сумку на колесиках. «А то бы застряли с тобой в лифте до вечера! Ужас!» Ее крохотная собачка, которую так и звали, «милая», ласково тянула, соглашаясь, и потрусила вверх по лестнице. Конечно, Анна Петровна за ней не поспевала. И разница в возрасте огромная, даже с учетом соотношения человеческих и собачьих лет. И сумка неподъемная, и тащить ее наверх тяжело и неудобно. Она искренне просила свою собачку дождаться ее, не спешить. Но та лишь потешалась над ней, заходясь веселым лаем. А потом оказалось, что не в этом вовсе дело. И лает ее милая на приоткрытую дверь соседней квартиры. Там проживал вежливый и очень симпатичный мужчина с прекрасным русским именем Иван. Он дружил с соседями. Одна из них убирала его квартиру. Она была моложе и крепче, чем Анна Петровна, которая Ивану просто симпатизировала. Он помогал ей, если встречался с ней в подъезде. Благодарил небольшим подарком, когда замечал, что она убирает лестничную клетку. Это могла быть просто шоколадка или небольшая коробочка пастилы, неважно. Но вот то, как он это преподносил. Одним словом, отношения у них были самыми добрыми. И его приоткрытая дверь сейчас насторожила Анну Петровну. Да, был день, не полночь, но этого никогда не случалось прежде. Иван был очень аккуратен, и она не раз бывала свидетелем, как он, входя, поворачивал ключ в замке. Он запирался всегда. «Милая, помолчи, пожалуйста», — взмолилась Анна Петровна, останавливаясь у двери Ивана и оттаскивая свою собачку. Громко позвала. «Иван! Иван, вы слышите меня?» Никто не ответил. И тогда она, заблокировав колеса на своей большой сумке и пристроив ее возле стены, толкнула его дверь шире. Прихожая была пуста. В том самом смысле, что Ивана там не было. Но был слышен звук работающего телевизора, и Анна Петровна осмелилась и шагнула в квартиру. Вполне могло оказаться, что Иван просто не заперся, и дверь распахнула сквозняком. А он теперь сидит перед телевизором и в ус не дует. Если бы воры открыли дверь, Они бы уж точно не стали смотреть телевизор». Так она рассуждала, заходя в гостиную и замирая перед огромным в полстены телевизором. Ивана в гостиной не было. Милая повернула мордашку в сторону кухни и слабо тявкнула. «Думаешь, он там, милая?» У нее вдруг страшно затряслись колени. «Наверняка от напряженного подъема с тяжелой ношей», — подумала она. «Но не от страха же? Чего им бояться белым днем, в городе полном народа, в доме, где все друг друга знают?» Или почти все. «Иван, что же вы дверь-то...» Анна Петровна замерла на пороге с перекошенным от ужасной неожиданности лицом. Последнее слово застряло в горле и вырвалось наружу странным клёкотом. Рука, сама собой, принялась нашаривать телефон в кармане лёгких брюк. Карман был под клапаном с кнопкой, и она всегда там хранила телефон. Долго не искать в сумке, не потерять, да и для воровства местоположение неудобное. «Алло, полиция?» — выдохнула она хрипло, набрав нужный номер. «Мой сосед умер!» С нее тут же запросили массу ненужной информации. И кто она, и какой адрес, и сколько лет соседу, и с чего она решила, что он умер. У него неподвижный взгляд, недвижимое тело, и он не дышит. И дверь его входная была открыта. Он чем-то отравился, но...» Она перевела взгляд на стол и кофейную чашку перед ним. «Кажется, он пил только кофе». Ей приказали ничего не трогать, выйти из квартиры и ждать наряд полиции на лестничной клетке. Она послушалась. Удивительно быстро приехали. Анна Петровна только успела выйти, прикрыть дверь, открыть свою, втащить туда сумку и оставить дома милую. Собачка устала и тут же потрусила в любимый домик в углу коридора. Анна Петровна только-только заперла свою квартиру, как приехала полиция. «И сколько же суеты развели, боже правой!» К ней без конца приставали со всякими разными вопросами, на которые она отвечала по три раза. К другим жильцам приставали. Помчались записи с камер видеонаблюдения просматривать. «Зря стараетесь. На нашем подъезде камера не работает. Уже полгода, наверное. Если что, ее увидите, то только с детской площадки. Она как раз напротив». Ей разрешили уйти домой. Анна Петровна сняла обувь у порога и поспешила в спальню, переодеться в домашний халат. А потом в кухне... Выпила сразу два стакана холодного морса. Так пересохла в горле от волнения и долгих разговоров. Только вкатила сумку на балкон, чтобы разложить урожай с дачи на специальной полке, как в дверь снова позвонили. Она вытерла пыльные от овощей руки, а специальное полотенце, и поспешила в прихожую. На пороге стояла высокая худая женщина в тесном платье в широкую полоску. Она представилась, и вопросы начались заново. «Нет, я не видела у него женщин. Ни сегодня, ни раньше. Иван был очень аккуратен в отношениях». Анна Петровна скорбно поджала губы и тихо заметила. «Он был очень разборчив». Если женщина в полосатом платье и удивилась, то никак не выдала себя. Продолжила опрос. «Нет, никто со мной не встретился у подъездной двери. И у лифта никого не видела. Говорю же вам, женщин он к себе домой не водил. А мужчин?» «В каком смысле?» Ее щеки окрасил гневный румянец. «Вы намекаете? Как можно, господи? Иван был... Я видел его с женщинами. Подъезжали несколько раз с ним на машине. Лиц не рассмотрела, но это точно были женщины. Я имею в виду друзей». Дама из полиции устало глянула и уложила ладонь на лоб, едва слышно пробормотав. «Я с ума сойду, наверное». «Друг был только один», — неожиданно вспомнилась Анне Петровне. «Появился совсем недавно. Был у него пару раз». Но последние дни я его не видела. Что за друг? Описать можете? Усталость из глаз исчезла. Они сделались колючими, внимательными. Нет, описать не могу. Видела лишь со спины. Ростом с Ивана почти. Кепка спортивная. Футболка и джинсы. Нет, ничего полезного. Она с сомнением покачала головой. Но я видела его машину. Уже хорошо. Женщина скупо улыбнулась. Что за машина? Номера не запомнили? Запомнила покивала Анна Петровна и тут же всплеснула руками. «А потом забыла. Но если увижу ее снова, точно вспомню!» Взгляд дамы из полиции мгновенно потух. Она оставила ей свою визитку и попросила позвонить, если вдруг что-то вспомнит. Конечно, никому она звонить не станет, потому что вспомнить ей вряд ли удастся. Это какому чуду надо случиться, чтобы вспомнить номера машины, которые видела пару раз? Анна Петровна закрыла свою дверь, опустилась на колени. Вытащила ключ из замочной скважины и принялась слушать. Слышно было отлично. Она этим способом много раз пользовалась. И замок отказалась менять по рекомендации мастеров. Добавила еще один, чуть выше ручки. А этот старый оставила. Для таких вот моментов. «Да, товарищ полковник, мы почти закончили», произнесла дама в тесном полосатом платье, медленно прогуливаясь от одной двери к другой. Причем, когда она подходила к двери Анны Петровны, слышимость была просто великолепной. Первоначальная версия отравления. Яд в чашке с кофе. Нет, у него кто-то был. Вторую чашку тщательно вымыли, оставили в сушке, но вода не успела на ней высохнуть. Да. Так точно. Смею предположить, что его гость свою чашку вымыл. Но не подумал, что она не просохнет. Да, записи с камер изъяли, капитан с ними работает. Соседка утверждает, что женщин он к себе не водил. Но одного мужчину запомнила. Вот болтушка, а? Никого она не запомнила. Просто видела мужика со спины и все. Может, это вообще не мужик был, а худая девка. Вот свяжись с ними. Думаю, зачищаются. Да, версия черных риэлторов приоритетная. Будем искать девушку, чьи фото он мне скинул. Она отошла от двери Ивана, заговорив тише, и Анне Петровне пришлось с досады лишь кусать губы. Ничего не разобрала. Она убрала ухо от замочной скважины и приблизила к ней левый глаз, которым видела лучше. Женщину разглядела лишь ниже пояса. Она по-прежнему стояла у двери Ивана. Вдруг рядом с ней появились другие ноги. Мужские. В темных легких брюках и пыльных туфлях. «Товарищ подполковник, есть!» Раздался радостный мужской голос. «Есть записи!» Анна Петровна разволновалась так, что вспотела, а колени снова сделались слабыми. «Две женщины входили в подъезд с интервалом в полчаса!» Вибрировал радостью голос мужчины в пыльных туфлях. «Насчет той, что пришла позже...» «Ничего пока сказать не могу. Еще не выяснил, к кому она могла приходить. А вот что касается первой, это бомба, товарищ подполковник!» Правая нога высокой худой женщины, обутая в красивую босоножку на устойчивом толстом каблуке, принялась постукивать носком о пол лестничной клетки. Голос зазвучал раздраженно, когда она его повысила. «Капитан, прекрати нагнетать интригу! Кто это был?» «Новикова! Ирина Новикова!» «Она вошла в подъезд через 25 минут после него!» «Это почти сразу, как он приехал домой из отделения полиции», задумчиво произнесла женщина в стильных удобных босоножках. «Сколько пробыла?» «Пятнадцать минут. Достаточно, чтобы выпить кофе и угостить хозяина ядом». «Тише ты! Разошелся на радостях!» шикнула на него дама. «А вторая?» Вторая вошла через полчаса после ухода Новиковой и вышла отсюда также через пятнадцать минут. Думаю, она не была в его квартире. Она была у кого-то еще. «Почему так думаешь?» Рядом с Грабовым, который на тот момент уже помер целых 15 минут? С какой стати? Логично. Но все же поищи эту девочку на камерах с соседних домов. Очень уж она неприметно вошла в подъезд и вышла из него. Понимаю, что с детской площадки не очень хорошо видно, но Новикова-то засветилась. Поищи и быстро.